де Ландесвельд. Состояла ли она в связи с Александром? Нет никаких оснований это утверждать, но трудно себе представить, чтобы Александр стоял перед чарами той, кто так настойчиво приглашал его к Баварскому двору. Красноречие Александра шокировало солидную руанскую буржуазию, ибо она уже успела прожить, поживиться сведениями из газет старых добрых друзей Александра. Продолжение всего процесса в Руане, они занимались совместной стрепнёй отец и сын Дюма и их бабы. Эта фраза из письма Нестора Рокплана брату Камиллу, того самого Нестора Рокплана, в комнате которого Александр читал Генриха III и его двор группе молодых и восторженных журналистов. Как грустно превратиться в хранителя нравственности, когда еще три года назад ты был главным поставщиком пикантных историй для проституток, лореток и куртизанок. Более незаметным даже и повод к нему неизвестен оказался визит Александра к Наполеону Малому, форт гам весной 1845 года. Он приедет туда еще раз, но дата не установлена. Нам также неизвестно содержание его бесед с будущим императором, но не трудно их восстановить. Известно, что Наполеон Малый бежал 25 мая 1846 года, переодевшись в костюм каменщика Бадинге. Отсюда и прозвище «Его масон», но обычно умалчивают о том, какое участие принял в организации этого побега Александр. Наполеона содержит с комфортом, включая отличную библиотеку, он читает, даже пишет гениальные вещи, из которых история артиллерии имеет достаточный точек соприкосновения с тем, что делает Александр, с разницей лишь вроде войск. И однако в 37 лет за решеткой, без женщин, это слишком тяжело. Александр сочувствует, расспрашивает о вариантах побега. У Наполеона малого нет ничего конкретного на этот счет, и Александр рекомендует ему вырыть подкоп в соседнюю камеру, где доживает свои дни какой-нибудь умирающий, и покинуть тюрьму под видом мертвеца. Наполеон воодушевляется, рассыпается в благодарностях. Александр откланивается. Во время второго своего визита он находит Наполеона подавленным. Все заключенные пребывают в добром здравии. Кроме того, во время еды за ним теперь приглядывает офицер, чтобы он не смог сделать оружие из обеденного прибор Александру не остается ничего другого, кроме как подкупить работавшего на ремонте форта каменщика Бадинге, а потом сговориться с трактирщиком о посылке огромного паштета малому Наполеону. Вы уже, разумеется, догадались, дорогие читатели, что было дальше. В паштете было спрятано два кинжала, веревочная лестница и кляп под названием «Терпкая груша». Наполеон легко обезвредит караульного офицера, наспех соберет свои бумаги, содержащие последние его гениальные размышления, спустится во двор и натянет на себя одежду в адинге, оставленную для него под лесами. Он надвинет фуражку до бровей и выйдет через главные ворота. Часовой и головы не повернет в сторону жалкого рабочего, вносящего с собой документ, призванный изменить судьбу пролетариата, как только Наполеон Малый окажется у власти. Речь идет об изживании пауперизма, опубликованном в 1846 году. Гораздо легче поддается контролю тот факт, что из первого своего пребывания в Гамме Александр вывез двух лошадей собаку, знаменитого и неукротимого Причарда, одного из главных героев истории моих животных. Дело в том, что на вилле Медичи в сен жермен Анле, когда он переехал весной 1845 года, чтобы вблизи наблюдать за строительством своего замка, Он уже содержит целый зверинец, собаки, кошки, обезьяны, павлины, попугаи, фазаны и другая домашняя птица.